Глава 5. Свадебная лихорадка или как убрать венец безбрачия. Брак это как осаждённая крепость. Те, кто внутри, хотели бы из неё выбраться, те, кто снаружи, хотели бы ворваться в неё. RV Базен. В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю. Морец Сафир. Каждый день во всём мире тысячи мужчин делают своим девушкам предложения руки и сердца, и тысячи девушек говорят да, а потом идут к алтарю под марш Мендельсона в ослепительно белых платьях. Люди постоянно выходят замуж и женятся, многие даже не по одному разу. Так почему же твой паспорт до сих пор пустует в ожидании желанного штампа? Как получить кольцо на безымянный палец? И как получить его именно от мужчины своей мечты? Вот забавно. Когда пыталась найти хорошие эпиграфы к этой главе, находила только циничные и саркастичные отзывы о том, что такое брак и семейная жизнь. Причём эти циничные и саркастические мнения высказывали невероятно умные и образованные люди. Гиппократ сказал: "Брак это лихорадка на выворот. Он начинается жаром и кончается холодом". А Авраам Линкольн и вовсе припечатал: брак это не рай и не ад, это чистилище. Но раз так много умных, успешных и талантливых людей ругают семейную жизнь, то почему так много девушек по-прежнему стремятся выйти замуж? И почему каждая из нас всё равно втайне продолжает мечтать о свадьбе в белом платье и обручальном кольце? Неужели мы так наивны? Или наоборот? Учёные, гиганты мысли и исторические персонажи с несчастливой личной жизнью не правы в своих суждениях. Возможно, всё дело в наших ожиданиях и заказах. Когда мы обретём желание навсегда связать жизнь с любимым человеком, мы, разумеется, мысленно заказываем себе свадебный хеппи-энд. Но, как ты уже знаешь, заказ за заказом розьнь. Малейшая неточность в формулировке может вылиться в неожиданный результат. Ты получишь совсем не то, что планировала. Например, когда девушка мечтает только о самой свадьбе и совершенно не представляет себе последующую совместную жизнь и счастливое замужество, она может получить прекрасную свадьбу и ужасную семейную жизнь. И тут не будет никакой ошибки судьбы. Ведь девушка заказала себе хороший праздник, а что она хочет получить после него, она не уточняла. Ещё одна распространённая оплошность Девушка мечтает выйти замуж, и при этом её желание столь велико, что она забывает уточнить, за кого, как, при каких обстоятельствах и так далее. Так получается скороспелые браки по залёту, по расчёту, по глупости и так далее. С одной стороны, желание формально вроде бы реализовалось, а с другой, удовлетворения особого ждать не приходится. Так что давай с тобой сразу договоримся. В этой главе мы беседуем о том, как удачно выйти замуж за любимого и любящего тебя мужчину и жить с ним долго и счастливо, превращая каждый ваш совместный день в праздник. Мы поговорим не о том, как выскочить замуж или раскрутить кого-то на предложение руки и сердца, а о том, как организовать себе счастливую семейную жизнь. Брак без брака. Но поскольку понимание того, что такое счастливая семейная жизнь, У каждого человека своё. Давай начнём именно с определения того, что такое счастливое замужество конкретно для тебя. Практическое задание. Представь себе счастливое замужество. Как оно выглядит? Как ты себе представляешь идеальную семейную жизнь? Для начала просто нарисуй себе первую картинку-ассоциацию, образ идеальной семьи. А теперь Когда ты это видишь перед глазами, начни задавать себе вопросы. Слушай, что подскажет тебе внутренний голос и какие картины возникнут в воображении. Какие отношения у тебя с мужем? Что ты чувствуешь к нему? Где вы живёте? Как организован ваш быт? Как распределены обязанности? Каков семейный бюджет? Сколько у вас детей? Где вы отдыхаете? Как проводите время вместе? Постарайся понять, какой именно семейной жизни ты стремишься. От деталей перейди к основам. Выдели самые главные пожелания к замужеству. Скажем, 3-5 ключевых качеств, которыми должна отличаться твоя семейная жизнь. Например, моя семейная жизнь стабильная, увлекательная, радостная, спокойная, обеспеченная. Напомни, что формулировка должна быть только позитивной. Без отрицаний и частицы не. Например, моя семейная жизнь без конфликтов и измен не годится, так как здесь ты лишний раз акцентируешь своё внимание на нежелательном, невольно заказывая его. Лучше сказать себе: "Моя семейная жизнь полна верности, и взаимопонимания, мира и любви". Так ты закажешь именно верность, преданность и всё самое-самое. Итак, теперь ты имеешь более ясное представление о том, к какому замужеству стремишься. Но всё же, если твоя цель как можно скорее получить предложение руки и сердца, советую тебе вернуться к упражнению из вступления и проанализировать цель по описанной там модели хорошо сформулированного результата. Это позволит тебе не только чётко понять, чего конкретно ты хочешь, но и получить разумные идеи о том, как этого добиться. Откуда берётся венец безбрачия? Решение любой проблемы начинается с её осознания. Допустим, ты поняла, что твоё желание выйти замуж пока не совпадает с твоими возможностями. Возможно, ни вчера, ни сегодня тебе никто не делал предложений руки и сердца. Однако это далеко не причина для расстройств. Это всего лишь повод для анализа. Ведь всё в своей жизни создаёшь ты сама. А значит, в любой момент времени Ты можешь изменять и корректировать свою жизнь в соответствии с собственными желаниями и потребностями. А потому, чтобы завтра, ну или по крайней мере в обозримом будущем получить долгожданное предложение о замужестве, давай постараемся понять, как ты создаёшь себе венец безбрачия. Вот список самых распространённых причин, по которым девушки не могут обрести мужа и создать семью. Первое одержимость в частности, одержимость идеи и замужества. Конечно, если ты знаешь, чего хочешь, и идешь к своей цели, это прекрасно. Однако, если ты буквально помешалась на мысли о том, как бы скорее выскочить замуж и превратила мечты о семейном счастье в идею фикс, твои шансы добиться нужного результата мизерны. Почему? Ну, во-первых, мало кто из мужчин мечтает о жене-маньячке с маниакальной идеей. Во-вторых, Если твоё желание из естественного превращается в навязчивое, это сигнал о том, что твоя цель не прошла проверку на экологичность. Другими словами, что-то здесь не чисто, раз ты так отчаянно пытаешься добиться своего. В чём разница между девушкой, которая просто хочет замуж, и свадебной маньячкой? Очень просто. Первая спокойно и радостно идёт к цели без страхов и негативных переживаний. Она знает, чего хочет. знает, что однажды обязательно это получит, и у неё нет причин для беспокойства. Девушка, одержимая идеей замужества, постоянно на нервах. Она паникует, когда у неё нет жениха, злится и обижается, если бойфренд не делает ей предложения, завидует, если кто-то из подруг выходит замуж раньше неё. Другими словами, одержимая девушка невольно постоянно излучает негативные вибрации. А вдруг я останусь старой девой? А что если он так на мне и не женится, а я потрачу на него лучшие годы? Одержимость зачастую синоним неуверенности. Вот так и получается. Девушка сеет сомнения в своём счастливом замужестве и получает соответствующий результат. Одержимая девушка может думать или даже говорить: "Жизнь без брака не имеет смысла", или "Вот когда выйду замуж, тогда начнётся настоящая жизнь, а сейчас это всего лишь репетиция". Если ты узнаёшь себя в этом образе, радуйся Теперь-то ты знаешь причину своего безбрачия и можешь легко её устранить. Для этого тебе нужно всего лишь на время переключить внимание на что-то другое. Твоё желание сейчас не исполняется просто потому, что ты слишком зациклена на нём. Попробуй отвлечься на что-нибудь ещё. Сделай ремонт в квартире, займись карьерой, купи абонемент в спортзал, отправься в путешествие, начни учить китайский язык. Словом, найди любое занятие, который отвлечёт тебя от твоей мании. Ты поразишься, но в большинстве случаев этого будет более чем достаточно, чтобы решить твою проблему. Как только ты на время забудешь о своём отчаянном желании выйти замуж, жизнь преподнесёт тебе неожиданную возможность, а ты к тому времени уже, возможно, будешь знать китайский. Шутка. Но даже с практической точки зрения Мужчины скорее заинтересуются девушкой с разнообразными увлечениями и разносторонними интересами, чем фанаткой, которая может говорить только о чьих-то свадьбах, кольцах и платьях. Вторая. Неискренность желания. Не менее распространенная причина, по которой ты до сих пор остаешься незамужней. Тебе может казаться, что ты хочешь замуж, но не факт, что это так. Быть может, это желание тебе навязали родители. Или тебе просто страшно остаться единственной незамужней в компании замужних подруг? Или ты осознаёшь, что в твоём возрасте уже положено быть замужем? А, возможно, ты мечтаешь о самой свадьбе, то есть о празднике, где ты будешь в центре внимания, но отнюдь не о следующей за ней семейной жизни с её бытовыми хлопотами. Постарайся быть честной перед собой. Ты действительно хочешь выйти замуж? Ты уверена, что твоё желание искренне? Потому что если нет, ничего страшного. Просто пока ты не готова, и это нормально. Ведь каждый развивается со своей скоростью и живёт в своём ритме. Ты не можешь и не должна подстраиваться под выдуманный кем-то график. Это твоя жизнь. Если ты осознала, что причина твоего безбрачия именно в неискренности желания и в неготовности выйти замуж, то можешь прямо сейчас с облегчением вздохнуть. У тебя больше нет причин переживать. Ты не замужем просто потому, что не хочешь этого. Ну и отлично. Как только ты созреешь для брака и захочешь этого по-настоящему, ты, скорее всего, получишь желаемое безо всякого труда. Третье. Негативные программы. Еще одна частая причина любовных неудач в целом и безбрачия в частности. Мы уже говорили об этом. Если ты регулярно ноешь, бубнишь и жалуешься, В наше время выйти замуж невозможно. Да кто на мне женится? Мужика разве заставишь взять на себя обязательства и так далее. Значит, таким образом создаёшь себе программу, а потом живёшь по ней. И до тех пор, пока ты её не осознаешь и не изменишь, твоя жизнь скорее всего не изменится. Так что хочешь замуж, завязывай с нытьём и жалобами. И прямо сейчас скажи себе: "Я легко выхожу замуж за любимого мужчину". И заживу с ним очень счастливо. Любой мужчина будет счастлив жениться на мне. Я завидная и желанная невеста. Четвёртое. Страхи. Весьма распространённая причина безбрачия, но этот пункт заслуживает особенно подробного рассмотрения. Без паники на Титанике. Итак, ты уже узнала довольно много причин, которые могут мешать твоей счастливой личной жизни. А также довольно много способов устранить все препятствия для счастья. Надеюсь, ты не просто читала предыдущие главы, но и попутно разбиралась со своими тараканами, негативными установками и прочей ерундой. Если ты проделала хотя бы половину тех упражнений, что были приведены выше, то наверняка ты сейчас в отличной форме для встречи с новой любовью. Однако есть ещё один важный фактор, который может препятствовать личному счастью страх. У каждого нормального человека полно страхов, и это хорошо. Ведь страх это защитный механизм нашего организма, который нужен нам для собственной безопасности. Например, страх заразиться не позволит тебе заниматься сексом без презерватива с малознакомым красавчиком, а страх за своё здоровье заставит тебя вовремя обратиться к врачу, если ты почувствуешь себя неважно. Страх смерти не даст тебе сброситься с небоскрёба, когда твоё сердце разбито. а страх кого-то обидеть поможет тебе держать себя в руках и не срывать плохое настроение на всех подряд. Так что, как видишь, с одной стороны, страхи выполняют очень важную функцию, и без них мы вряд ли сумели бы прожить долго и счастливо. С другой стороны, порой страхи выходят из-под контроля, и тогда только держись. Они начинают перестраховываться и защищать нас совсем не от того, от чего нужно, например, от любви. Или от брака. С одной стороны, казалось бы, как можно бояться любви и брака, ведь это такое чудесное и приятное чувство, а брак апофеоз и кульминация любви и верности. Но на самом деле, как мы уже говорили, у любви, а точнее, у любви заменителей много побочных эффектов. А про брак и вовсе шутят, что хорошее дело так и не назовут. Можно бояться любви из-под сознательного страха. что тебя бросят, предадут, изменят, разлюбят, используют и так далее. И ты можешь бояться семейной жизни и страха оказаться не на высоте, как жена и хозяйка, страха потерять свободу, страха стать жертвой несчастливого союза. Да мало ли страхов может быть у девушки. Особенно активизируются эти страхи, если у тебя уже имелся собственный негативный опыт или если у твоих подруг, родителей и знакомых Разыгралась устрашающая любовная драма. Когда ты видишь неудачные браки других людей, разводы, измены, ложь и равнодушие супругов, ты невольно можешь начать бояться, а вдруг и у меня так будет. И тогда страхи выступают в роли защитных механизмов и начинают избыточно досаждать тебе, не давая знакомиться и встречаться с мужчинами, влюбляться, выходить замуж, быть счастливой. Организму кажется, что он опекает и оберегает тебя от чего-то плохого. Но на самом деле это просто нелепая перестраховка, и твоя страховочная сетка уже давно превратилась в настоящую клетку. И стоит от неё избавиться, чтобы открыться для счастья. Тем более, что в NLP существует отличный метод освобождения от страхов. Методика номер 1 освобождение от конкретного страха. Эта методика подойдёт тебе в том случае, Если твой страх вполне конкретен и ты его осознаёшь, особенно если твой страх не имеет под собой оснований. Допустим, ты никогда не была замужем и не имела негативного опыта семейной жизни, но всё равно почему-то опасаешься и придумываешь возможные трудности, которые могут подстерегать вашу пару в будущем. Например, если ты боишься, что в браке твой мужчина охладеет к тебе, Или что супружеский долг превратит ваши занятия любовью в нечто пресное? Или что брак ограничит твою свободу и заставит поставить крест на себе и своих увлечениях? Итак, если ты смогла осознать свой страх, который блокирует твою возможность выйти замуж, проделай с ним следующие упражнения. Первое. Представь себе ситуацию, вызывающую у тебя страх. Например, если боишься, что брак ограничит твою свободу, Представь, как именно это может произойти. Например, если боишься, что брак ограничит твою свободу, представь, как именно это может произойти. Второе. Выдели во всей пугающей ситуации, которую ты только что прокрутила в голове, один главный компонент, так сказать, пусковой механизм страха. Это может быть тембр голоса твоего МЧ или какое-то слово или выражение лица. Или ещё какой-то образ, от которого ты начинаешь чувствовать себя некомфортно. Просто спроси себя: "Что здесь самое страшное? Что меня пугает?" Третье. После того, как ты обнаружишь компонент, который создаёт в твоей душе страх, просто перекодируй его на свой лад, так, чтобы он стал для тебя приятным или успокаивающим. Например, если самым страшным был грозный голос твоего мужа, говорящий И моя жена, и будешь сидеть дома, к подругам не пущу. То преврати его в нежный и ласковый. Дорогая, понимаю, что ты хочешь встретиться с подругами, но мне бы так хотелось провести это время с тобой. Или даже, дорогая, ты моя жена, я тебе доверяю, поэтому ты можешь гулять, встречаться с подругами и делать всё, что хочешь. Я уважаю твою свободу. Если тебя пугают злые глаза, спрятанные в шкафу любовницы или ещё какой-то образ, Также преврати его в приятный и умиротворяющий или забавный. Например, вместо любовницы, прячущейся в шкафу мужа, увидь подарок-сюрприз, который он для тебя приготовил и припрятал в шкаф. И так далее. Методика номер 2. До свидания, старый страх. Этот способ обязательно подойдёт тебе в том случае, если твой страх взялся не из воздуха, а из прошлого негативного опыта. Например, если ты уже состояла в неудачном браке, то можешь бояться снова надеть на палец обручальное кольцо и пережить весь кошмар ещё раз. Однако ты ведь помнишь, о чём мы говорили раньше. Любовная карма нас преследует только в том случае, если ты сама не отпустила призраки прошлого. Если же ты смогла простить бывшего мужа и саму себя за неудавшийся брак, значит, впереди тебя ждёт абсолютно не похожий на прежний, захватывающий опыт. А ты вместо того, чтобы испытать его и с радостью насладиться новым счастливым замужеством, блокируешь своё личное счастье старым страхом. Если это твой случай, проделай классическое NLP упражнение. Первое. Представь себя в кинотеатре. Купи билет, пройди в пустой кинозал и сядь напротив тёмного экрана. Пусть на экране появится чёрно-белая фотография на которой запечатлена ты сама в полном комфорте и безопасность. Второе. Теперь посмотри на себя со стороны. Мысленно отделись от тела и пройди в проекционную будку. Посмотри на себя сидящую в кинозале и смотрящую на чёрно-белую фотографию на экране. Сделай паузу, зафиксируй свои ощущения. Третье. Теперь прокрути на экране чёрно-белый фильм о своих неприятных воспоминаниях или страхах от начала и до конца событий. Дойди до финальной сцены комфорта и безопасности. Смотри фильм из проекционной будки, то есть глядя то, как ты в зале смотришь фильм о себе на экране. Если при просмотре фильма тебе всё ещё неприятно, больно или страшно, можешь переместиться на ещё более дальний ряд, а в самые ужасные моменты можешь выходить из зала за попкорном или прятаться под креслом. Четвёртое. Когда на экране появится сцена счастливого финала, где ты оказалась в комфорте и безопасности, останови кадр. Финальное изображение затемни или забели до состояния пустого экрана. Пятое. Выйди из проекционной будки, вернись в тело сидящей на кресле А затем войди в себя на экране в том кадре, где ты находишься в состоянии полной безопасности. Шестое. Запусти фильм в обратном направлении, как будто это ускоренная перемотка назад. Пусть фильм будет цветным, а ты на этот раз будешь не зрителем, а главным героем. Прокрути весь фильм с конца в начало за 2-3 секунды. Методика номер 3. Избавление от боязни, беспокойства и тревожности. Эта методика пригодится тем, кто не может осознать свой конкретный страх. Так называемая тревожность характерна для тех людей, которые могут ни с того, ни с сего загнаться, то есть без особых на то причин начать прокручивать в голове ужасающие картины и запугивая себя постепенно впадать в панику. Например, ты собираешься на свидание, но вместо радостного предвкушения ощущаешь нарастающую тревогу. У тебя, казалось бы, нет объективных причин для страха, но ты всё равно рисуешь в воображении самые невероятные ситуации, которые могут случиться, и испытываешь всё больший дискомфорт. Если это так, поможет такое упражнение. Когда ты начинаешь беспричинно паниковать, делай следующие шаги. Первый. Думай о том, что заставляет тебя бояться. Второй. Обрати внимание Где именно в твоём теле локализуется ощущение страха? Как ты его ощущаешь? Отметь, в каком направлении закручивается твоя тревожность. Представь себе круговое вращение страха и мысленно отметь его направление красными стрелками. Третий. А теперь сознательно смени направление движения страха. Начни раскручивать узел страха в противоположном направлении. Можешь при этом представлять процесс и зелёные стрелки, которые выводят страх из тела. Четвёртый. Представь себе ситуацию, в которой ты чувствуешь себя спокойно и уверенно. Обрати внимание, в какой части тела у тебя локализуется ощущение спокойствия и комфорта. Как ты ощущаешь это чувство? В каком направлении оно закручивается? Пятый. Раскрути ощущение комфорта по всему телу. Сначала диаметр чувства спокойствия и комфорта может быть невелик. Постепенно увеличивай и расширяй его до тех пор, пока волны спокойствия не охватят всё твоё тело. Методика номер 4. Как остановить приступ паники. У страха глаза велики, причём иногда настолько, что соображать рационально и что-то воображать себе уже просто нет сил. Если тебя охватил столь сильный приступ паники, что ты не можешь проделать ни одну из проведённых выше методик, успокой себя специальным дыхательным упражнением. Его придумали даосы, и эта техника гарантированно помогает избавиться от приступа паники за пару минут. Первое. Сядь на стул. Соедини ноги вместе так, чтобы колени и лодыжки касались друг друга. Второе. Соедини руки в замок и наклонись вперёд, одновременно делая глубокий вдох животом, так чтобы живот надулся как мячик. 3. Опирайся на предплечья и обхвати руками колени. Выгни спину в пояснице. Постарайся почувствовать при этом свои почки. Посмотри вверх и тихо выдохни со звуком "шэу". Выдох должен тоже идти из живота. 4. Втяни живот особенно среднюю часть по направлению к позвоночнику. При этом ты надавишь на область почек. Представь, как страх уходит из почек, покидая твоё тело. Пятое. Затем выпрямись и сделай три глубоких вдоха и выдоха. Обязательно дышать животом. Сделай 3-9 дыхательных циклов. Как сделать, чтобы женихи толпились у твоего порога? Если у тебя нет мужчины или нет мужчины пригодного для семейной жизни, а замуж при этом всё равно хочется и желательно поскорее, то этот параграф как раз для тебя. Ты легко можешь заказать себе жениха и притянуть в свою жизнь такие обстоятельства, которые позволят тебе выйти замуж. Всё, что для этого нужно грамотное программирование. Если ты уже обозначила свою цель по модели хорошо сформулированного результата, смотри в видение и проанализировала её, пора приступать к практическим действиям. Попробуй уже сейчас вести себя так, как будто твоя свадьба не за горами. Правило номер 10. Девушки часто думают: "Вот когда я выйду замуж, тогда и буду чувствовать себя счастливой". На самом деле всё обстоит с точностью до да наоборот. Вот когда ты будешь чувствовать себя счастливой, тогда и выйдешь замуж. Постарайся уже сейчас представить, как бы ты себя чувствовала, получив предложение от мужчины своей мечты. Как бы ты ощущала себя, если бы тебе уже сейчас нужно было готовиться к свадьбе и семейной жизни? Что бы ты делала? Как бы себя вела? Как выглядела бы? Как и о чём бы думала, о чём говорила? Помни ощущение приближающегося счастья, когда ты чувствуешь: "Вот оно! Всё получается так, как я мечтала". Твой главный инструмент. Именно это чувство настраивает тебя на волну исполнения желания. Чем ярче ты сможешь проникнуться этим ощущением, и чем чаще ты будешь его испытывать, тем скорее сбудутся твои мечты. Практическое задание. Превращение мечты в реальность. Первое создать полное сенсорное представление о том, как ты будешь чувствовать себя, оказавшись на пути к счастливому замужеству. Что ты будешь видеть вокруг себя, как будешь выглядеть в предвкушении скорой свадьбы, как и о чём ты будешь разговаривать, что будешь слышать, как будешь вести себя, о чём думать, что делать. Второе: представь себе, как ты проживаешь целый день в роли девушки, которая скоро выходит замуж за мужчину своей мечты. Поймай и зафиксируй ощущение радостного предвкушения. Раскрути его в своём теле. Позволь счастью и воодушевлению полностью захватить тебя. Третье: спроси себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы приблизить этот чудесный миг? Как я могу ускорить исполнение желания? Как всегда, обрати пристальное внимание на самый первый интуитивный ответ. Проанализируй его. Четвёртое. Если у тебя хорошо налажен контакт с собственным подсознанием, ты можешь получить гораздо больше полезной информации. Попроси подсознание подсказать тебе путь исполнения твоей мечты. Ты можешь спросить всё, что угодно. Где ты встретишь будущего мужа? Что нужно сделать, чтобы получить предложение от бойфренда? И подсознание ответит. Не пугайся, ты не стала ясновидящей. И подсознание вовсе не предсказывает твое точное будущее. Оно просто находится в этот момент в особенно ресурсном состоянии, а потому подсказывает тебе отличные идеи, которые помогут тебе быстрее найти способ осуществить желаемое. Кради, чтобы не завидовать. Если ты не замужем, это еще полбеды. Но вот когда все подруги, как сговорившись, обзавелись мужьями и семьями, а ты осталась в вашей компании одна, как белая ворона, это уже и вовсе за гранью добра и зла. Тут уж даже самая добрая, искренняя и сердечная девушка едва ли удержится от зависти. Овы, зависть отнёт не самое конструктивное чувство. И чем больше ты завидуешь семейному счастью подруг, тем меньше у тебя шансов самой его обрести. Ведь что такое зависть? И как мыслит завидующий человек? Ну почему её позвали замуж, а меня нет? Ну почему все вокруг нашли себе мужей, а я не могу? Обрати внимание, какие программы ты себе ставишь. Меня не зовут замуж. Я не могу найти мужа. Понятное дело, что с таким программированием ждать предложения руки и сердца можно вечность. Но как же изменить ситуацию и как избавиться от зависти к чужому счастью? Попробуй трактовать счастье подруг в свою пользу. Ага, она вышла замуж. Значит, это вполне реально, это легко. Раз она смогла, значит и у меня получится. Это не хитрая методика, поможет тебе куда больше, чем традиционные женские стенания на тему: "Ну, чем она лучше меня?". На самом деле, если у тебя есть замужние подруги, тебе повезло. Ты можешь использовать их для того, чтобы легко устроить свою личную жизнь, а вернее, ты можешь обратиться к ним за помощью. Дело в том, что все мы рождаемся с определёнными талантами, и естественные способности можно развить. Кто-то от природы знает, как нужно себя вести, что говорить и что делать, чтобы мужчина ошалел от любви и сделал предложение. А для кого-то эта тайна покрыта мраком. Девушки из первой группы легко выходят замуж. Девушки из второй группы тихо завидуют и скупают тонны женских журналов, книг по популярной психологии в надежде понять, в чём же секрет. Если ты по каким-то причинам относишься к девушкам из второй группы, вздохни с облегчением. Сейчас ты его наконец узнаешь, тот самый секрет. Но не от меня, а от своих замужних подруг. или любой замужней девушке, которая согласится с тобой откровенно побеседовать. Тебе предстоит операция под названием кража навыка. Не бойся, ничего криминального здесь нет. Ты просто украдёшь у замужней девушки её навык получать предложения от мужчины. Она от этого не обеднеет. Чтобы украсть чей-то навык, нужно понять, как человек мыслит и действует. изобретатель НЛП Ричард Бендлер пришел к поразительному открытию. Правило номер 11. Нет талантливых или бездарных людей. Есть люди, которые эффективно и неэффективно используют свои стратегии. Итак, секрет всех талантливых людей раскрыт. Дело не в том, что они рождаются с каким-то магическим даром, недоступным простым смертным. Дело в том, что они что они от природы умеют наиболее эффективно использовать свои стратегии, то есть набор психических и поведенческих шагов, используемых для достижения конкретного результата. Чтобы обрести талант, например, талант к какетки, суперлюбвиницы или талант получать от мужчин предложения, тебе просто надо скопировать стратегию той девушки, у которой уже есть такой талант. Как украсть чужую успешность? Первое. Выбери человека, у которого хочешь украсть навык. Например, подругу, которая всегда сводила с ума всех мужчин, или сестру, которая удачно вышла замуж. Начни изучать свою наставницу. Наблюдай за ней, внимательно подмечая, как она себя ведёт, как говорит, как одевается и так далее. Второе. Когда ты хорошо узнаешь её манеру поведения и образ мыслей, сядь в уединение. Расслабься. Представь, как эта девушка добивается своего. Разгляди, как ей это удаётся. Создай в голове полную картину того, в какой последовательности и как она действует, чтобы получить желаемое. Третье. Когда ты проиграешь в уме, как она добивается цели, войди в образ и проживи всю последовательность действий ещё раз. Но уже рассматривая всю ситуацию и весь процесс её действий глазами своей подруги, как будто ты вселилась в её тело и действуешь от её лица. Четвёртое. Повтори те же действия, но уже от своего лица. Представь, что ты сама выполняешь те же шаги и выполняешь их безупречно. Внимательно наблюдай за ощущениями, которые возникают в это время. Можешь проиграть процесс воображения несколько раз, пока не почувствуешь себя уверенно, а действия не превратятся для тебя в знакомые и родные. Пятое. Открой глаза. Вернись в своё обычное состояние, но при этом сохраняй в теле те ощущения, которые испытал, действуя от лица своей ролевой модели. Постарайся применить полученные навыки и знания как можно скорее. Например, если ты мечтала научиться обольщать мужчин, как твоя подруга, то стоит проделать это упражнение перед вечеринкой, на которой ты сможешь проверить своё мастерство. Или если ты хочешь получить предложение руки и сердца, попробуй выполнить это упражнение накануне важного свидания. Ричард Бендлер советует сочетать такое упражнение с практическими шагами в реальной жизни. Он рекомендует проделать 21-дневный курс где каждый день ты делаешь это упражнение и подкрепляешь его практикой в жизни, а затем снизить регулярность до одного раза в неделю просто чтобы оставаться в форме. Однако по своему опыту могу сказать, что ты можешь получить результат гораздо быстрее. Где-то в районе 11 класса и первых курсов университета я питала страшную слабость к плохим мальчикам, особенно привлекательными мне почему-то казались мачо-сердцееды. использующие девушек для секса и меняющие подружек как перчатки. Просто встречаться с хорошим, заботливым, любящим и преданным парнем было для меня слишком скучно. Мне хотелось покорить сложную мишень. И вот когда я встретила очередного Дон Жуана, меня осенило: не надо мудрить, изобретать велосипед и придумывать, как его влюбить в себя. Надо просто найти девушку, которой это уже удалось, и перенять ее технику. По сути, это и был тот самый НЛП-паттерн кража навыка, но я тогда этого, конечно, еще не знала. Я нашла двух женщин. Это были мамины подруги Ирина и Лариса. Обе им было за 30, и обе могли похвастаться тем, что приручили весьма ветреных мужчин. Я подробно расспросила их о том, как они покоряли мужчин, что делали, чтобы вызвать и поддерживать в них интерес, как заставили их забыть о других женщинах. И каждая из них подробно мне описала свою стратегию. После этого всё было просто. Украв их методику, за что им, кстати, огромное спасибо, я быстро поняла, как действовать. Правило номер 1. Отношение с бабником это игра. Как только начнешь воспринимать это всерьез, переживать, расстраиваться, ревновать, ты проиграла. Но до тех пор, пока ты веселишься, интригуешь, получаешь максимальное удовольствие, все идет отлично. С помощью украденной стратегии я получила признание в любви от мужчины, который раньше клялся, что ни одной девушке не будет верен и ни с одной не будет в серьезных отношениях. Всего лишь через 10 месяцев. И будь уверена, добиться можно всего. Предложение верности, оргазма, безумной любви. Всё, что тебе нужно правильная стратегия. Но если у тебя её нет, то обязательно есть человек, который её обладает. Так что ищи такого человека и смело кради его навык. Не обденет. Как получить предложение от бойфренда? В то время, как часть девушек ещё только ищут того, кто мог бы стать единственным Другая половина уже нашла. И теперь все проблемы сводятся к одной: когда же единственный наконец предложит официально подтвердить свой статус? Да-да, в наше время наличие бойфренда ещё не гарантирует свадебного хеппи-энда. Как же быть, если твой мужчина не торопится вставать на одно колено и произносить сакраментальное: "Согласна ли ты стать моей женой?" Можно ли как-то подтолкнуть его к этому шагу? И если да, то как? Разумеется, в НЛП существуют способы сделать невозможное. Хитрость в том, чтобы так поставить вопрос, чтобы на него мог быть только один ответ. Не пугайся. Я не предлагаю тебе встретить любимого с заряженным пистолетом и вопросом «свадьба или жизнь?». Все куда проще и безобиднее. Попробуй применить один из языковых НЛП-паттернов. Способ номер один. Цыганский гипноз. Отличный и весьма эффективный способ, которым пользуются многие психотерапевты, мошенники и некоторые честные девушки вроде меня. Попробуй и ты. Это до смешного просто. Суть методики в том, что для того, чтобы получить от кого-то согласие на что-то, нужно заставить его сказать вслух или про себя три "да". Соответственно, чтобы твой МЧ решил, что готов на тебе жениться, Для начала задай ему три вопроса, на которые он точно ответит да. Неважно вслух или мысленно. Причём в идеале первые три вопроса должны быть сенсорно ориентированными, а четвёртый контрольным. Например, ты сидишь в кресле, спрашиваешь ты своего МЧ сидящего в кресле. Ты смотришь на меня, телевизор, газету, спрашиваешь ты его в зависимости от того, куда он сейчас смотрит и что видит. Ты слышишь мой голос? А теперь, внимание, контрольный вопрос. Ты хочешь, чтобы мы поженились? Если твой МЧ мысленно или вслух согласился с тремя твоими вопросами и утверждениями подряд, то он невольно согласится и с последним. Подсознание расценит его даже не как вопрос, а как команду. Команду, что пора начинать хотеть жениться на тебе. Понимаю, со стороны может показаться, что в этом нет никакой логики. Но этот трюк почему-то работает. Даже если первые 3 вопроса звучат откровенно нелепо. Главное, чтобы они были сенсорно ориентированными, то есть касающимися органов чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. И ещё, первые 3 вопроса должны быть такими, чтобы на них просто невозможно было дать отрицательный ответ. Например, если ты спросишь: "У тебя хорошее настроение?" или "Ты хорошо себя чувствуешь?", то ответ может быть неоднозначным. Например, он тебе скажет: "Конечно, дорогая, А сам подумает про себя, если не считать кредита за машину, дебила начальника и проигрыша моей любимой хоккейной команды. В таком случае трюк не сработает, потому что его да должно быть однозначным и стопроцентным. Например, ты мужчина? Ты дышишь воздухом. Ты живёшь в Москве, Питере, Краснодаре, Самаре и так далее. Ещё один момент. Когда задаёшь последний контрольный вопрос, попробуй слегка опустить интонацию голоса вниз в конце предложения. Когда интонация идёт наверх, вопрос звучит как вопрос. Но если слегка опустить голос в конце фразы, то вопрос уже будет звучать как утверждение, побуждение к действию. И это будет ещё более эффективно. Попробуй загипнотизировать так любимого. Можешь сначала потренироваться на чём-нибудь более простом и менее важным, чем вопрос замужества. Чем больше практикуешься, тем легче и органичнее получается. Способ номер 2 переговоры, которые закончатся предложением. Если вы с бойфрендом уже начали обсуждать вопрос вашего совместного будущего, тебе нужно запастись козырями. Ты легко можешь провести эти переговоры в свою пользу, если будешь знать пару простых трюков. Во-первых, помни о присоединении и отзеркаливании. Если ты изначально грамотно осуществишь подстройку к любимому, вам будет проще договориться. Прими позу, которая будет отзеркаливать его положение тела. Также подстройся к его тембру, тону, громкости голоса. Для того, чтобы переговоры закончились тем, чем тебе нужно, очень важно начать их с чего-то позитивного для вас обоих. Никогда не начинай разговоры о свадьбе с нытья. Ну когда ты уже на мне женишься? Я что, совсем ничего для тебя не значу? Все мои подруги уже, а я ещё и так далее. Так ты ничего не добьёшься. Разве что новых проблем в отношениях. Чтобы добиться хорошего результата, начни разговор с какой-нибудь радостной темы, по которой у вас обоих гарантированно будет единое мнение. Например: "Правда здорово мы отдохнули на выходных?" или "Круто было бы поехать вместе куда-нибудь в отпуск. Что тебе больше нравится: Таиланд или Куба?" Неважно даже, если начало разговора будет не очень связано с его основной темой, то есть с свадьбой. Главное задать правильный тон. Если ты пока совершенно не в курсе, как твой МЧ относится к свадьбам, семейной жизни и так далее, ты можешь получать необходимую информацию, расспросив его о планах на будущее. Ты можешь поинтересоваться: "Как ты себе представляешь свою жизнь через год, 5 лет? Чего бы ты хотел добиться за это время?" Это безопасный вопрос. Ведь ты не спрашиваешь, когда ты на мне женишься. Ты просто узнаёшь о его планах на будущее. А это позволит тебе понять, к чему он стремится, какой образ жизни считает для себя идеальным, что хочет получить от жизни. Получив представление о его планах на будущее, ты сможешь понять, насколько ты в них вписываешься и как тебе нужно себя позиционировать, чтобы стать его женой. Помни, что конструировать разговор нужно, подстраиваясь к его модели мира. Например, если твой МЧ визуал, спроси его: "Как ты видишь, представляешь своё будущее через 2-3 года?" Аудиала спроси: "Расскажи мне, что ты планируешь на ближайшую пару лет. Я хотела бы услышать, к чему ты стремишься?" Кинестетика: "Как ты чувствуешь, что тебя ждёт впереди? Как бы ты хотел выстроить своё будущее?" Внимательно выслушай ответ и сделай выводы. Если узнаешь, что твой мужчина вообще не думает о семье и все свои планы выстраивает только для себя одного, а не для вашей пары, то ты можешь напрямую спросить: "Какое место ты отводишь мне в своих планах на будущее?" Если выяснится, что никакого особого места он для тебя в своём будущем не забронировал, не волнуйся, это ещё ничего не значит. Главное понять, дело в нём или в тебе. Если дело в нём, то возможно, у МЧ просто совсем другие жизненные ценности и приоритеты. Например, он ставит на первое место карьеру, а о семье пока и вовсе не думает. Если тебя устраивает такой мужчина, скорее всего, он будет вполне успешным, деловым, благополучным партнёром, то просто дай ему время и постарайся при этом вписаться в его модель мира. Возможно, он не хочет, чтобы жена и дети отвлекали его от стремительно развивающейся карьеры. Отлично, дай ему понять, что ты веришь в него и всячески готова поддержать. Рядом почти с каждым из великих мужчин стояли их замечательные женщины. Если же в ходе беседы выяснится, что дело в тебе и что он в принципе не против семьи, просто не уверен, что хочет создать ее именно с тобой, ни в коем случае не спорь, Не возмущайся и не пытайся доказывать обратное. Лучше спокойно расспроси, как он представляет себе идеальную семью, а какой жене он мечтает. Чего ему не хватает в тебе? Внимательно слушай его ответы и мотай на ус. Фактически он раскрывает тебе, что нужно сделать, чтобы выйти за него замуж. Если ты готова на это пойти, отлично, считай цель уже твоя. Если нет, что ж, тоже хорошо. По крайней мере, ты узнала, что не готова ужиться с этим человеком и соответствовать его запросам. Ясность всегда предпочтительнее неизвестности. В NLP есть ещё один языковой трюк, который поразительно воздействует на людей. Наверняка ты знаешь, что в нашем языке существуют такие вопросы, которые не подразумевают ответа. Например, откроешь форточку, закроешь дверь. Это полувопросы, полупросьбы. Но на самом деле никто в ответ не говорит: "Да, я открою форточку" или "Нет, я не закрою дверь". Обычно человек просто встаёт и вместо ответа выполняет соответствующее действие. Попробуй применить этот трюк с бойфрендом. Спроси его: "Женишься на мне?" но с интонацией: "Откроешь форточку". Даже если он тут же не побежит покупать обручальные кольца, нужная информация отложится у него на подкорке. Внешне будет казаться, что ты задала вопрос, который вполне может сойти за шутку, но на деле ты дашь ему установку побуждения к действию. Я так делала пару раз, когда мой мужчина собирался провести вечер с друзьями на хоккее. Я спокойно отпускала его со словами: "Конечно, сходи, дорогой, увидимся завтра". А через часик другой отправляла ему СМС: "Соскучился по мне?" Или "Может, захотел меня увидеть?" Хоть вопросы и звучат немного коряво, они почему-то работают. В те же вечера он звонил и говорил, что хоккей не интересный, и что он сейчас за мной заедет. Простое совпадение? Не думаю. В NLP, как и в любой другой науке, несколько совпадений означают закономерность. Можешь испытать это на собственном опыте. Другой языковой приём, который также приносит отличные результаты свобода выбора. Это такие утверждения, которые якобы дают человеку альтернативу, но на самом деле побуждают его делать именно то, что тебе нужно. Например, ты говоришь бойфренду: "Ты свободный человек. Ты можешь жениться на мне сейчас или чуть позже". Ты вроде бы даёшь ему право выбора и якобы оставляешь последнее слово за ним. Но на самом деле никакой альтернативы у МЧ нет, потому что он женится на тебе в любом случае. Лично я таким образом получила прибавку к зарплате. Я сказала начальнику: "Конечно, вы босс, и вам решать. Вы можете повысить меня сейчас или чуть позже, как скажете, так и будет". Начальник выбрал повысить меня через месяц. Так что этот приём тоже отлично работает. Есть ещё трюк для экстремалов, для тех, кто не боится рискнуть. Как ты уже знаешь, подсознание не воспринимает отрицательную частицу "не". Поэтому стоит курильчику увидеть табличку не курить, как он тут же вспоминает, что безумно хочет затянуться. Это происходит потому, что подсознание, не прочитав частицу не, получает противоположную команду курить. А стоит тебе сказать себе: "Не ешь после 6", как у тебя под вечер разыгрывается волчий аппетит. И ты готов умять весь холодильник вместе со всем его содержимым. Это происходит от того, что ты невольно запрограммировала себя на противоположный результат. Ешь после 6. Запретный плод всегда особенно сладок. Вспомни хотя бы историю синей бороды. Таким образом, ты можешь заставить МЧЦ делать то, что тебе нужно, упрашивая его об обратном. Не женись на мне, это совсем не обязательно. Главное ведь любовь. Так что ты не думай о совместном будущем, не думай о свадьбе, не делай мне предложения. Для меня важнее наши отношения, чем формальности. Так что не нужно спешить со свадьбой. Такая речь может мгновенно заставить любимого задуматься и о вашем будущем, и о свадьбе, и обо всём, на что ты намекнёшь. Мне всегда нравилось использовать этот трюк, чтобы очаровывать. Ты поразишься, как быстро влюбляются мужчины, если их попросить. Ты только не влюбляйся в меня. Делай всё, что хочешь, главное не влюбляйся. Любовь процесс или результат? Наверное, нет в мире человека, который не мечтал бы о любви, феерическом сексе или счастливой семейной жизни. Однако, несмотря на то, что все об этом мечтают, мало кто реально ставит себе такую цель и идёт к ней. Когда мы строим свои планы на жизнь, Мы обычно ставим себе цели в сфере карьеры, денег, покупки бытовой техники, образования, даже планируем обзавестись с детьми. Но запланировать любовь и счастье нам как-то не приходит в голову. Да и возможно ли это в принципе? Оказывается, да. Все дело в мотивации. Любое желание может превратиться сначала в цель, а затем и в конкретный результат, если грамотно сформулировать его. Елена, 43 года. Довольно успешная в своей профессии женщина хотела наладить личную жизнь. Она была в разводе уже больше 10 лет и не уставала рассказывать о том, как мечтает снова выйти замуж и зажить счастливой семейной жизнью. Однако, несмотря на её желания и постоянные разговоры о замужестве, она ни на шаг не приближалась к реализации своей цели. Когда я спросила её: "А что конкретно вы делаете, чтобы обрести семейное счастье?" Елена честно ответила: "Ничего. Сежу и жду, когда мне наконец повезёт и я встречу свою любовь. Нам обеим было понятно, что сидеть и ждать можно очень долго, а большая любовь вряд ли додумается прийти к Елене в квартиру. Тогда мы вместе стали анализировать, какие практические шаги могла бы предпринять Елена, чтобы ускорить процесс исполнения желания. Ну, могла бы зарегистрироваться на сайте знакомств, чаще выбираться в свет, например, ходить на выставки, в театры и в музеи, где могут встретиться мужчины с такими же, как у меня, интересами. Можно пойти на флирт-пати, где у каждого участника минимум 15 экспресс-свиданий. А ещё я могла бы сходить на свидания с холостыми друзьями мужей моих подруг. Вечно они меня пытаются сосватать. Когда выяснилось, как много у Елены возможностей, невольно возник вопрос: а почему же она до сих пор ими не воспользовалась? Да всё как-то руки не доходят. С одной стороны, хочется, конечно, любви и замуж, а с другой стороны, как представишь себе, сколько нужно усилий приложить, сколько всего сделать, какой долгий и трудный путь от знакомства до замужества, так сразу руки опускаются и не хочется начинать всю эту конетель. Совершенно очевидно, что у Елены неправильная мотивация. Думая о своей цели, она рассуждает не о том, как замечательно будет её жизнь, когда она достигнет желаемого, Она думает о том, сколько усилий ей нужно приложить, а сколько препятствий преодолеть. Естественно, это плохая мотивация. У кого есть желание взвалить на себя такое бремя? Вот так и получается, что вроде хочется любви, а сил и целеустремлённости, чтобы её обрести, не хватает. Похожая проблема возникает у тех пар, которые находятся в стадии притирки и ото всюду слышат: отношения это большая и серьёзная работа. Над отношениями нужно тяжело трудиться, иначе ничего не получится. Но кому, скажите на милость, хочется тяжело трудиться? Неудивительно, что многие пары, столкнувшись с таким подходом, или работая изо всех сил, или ничего не выйдет, предпочитают сдаться и расстаются. Но, как я уже говорила, союз двух людей это не работа, это удовольствие. И если относиться к ним соответственно, Даже решение проблем станет куда интереснее и приятнее. Так что возьми себе на вооружение новый подход к вопросу. Первое. Если ты ещё не в паре и тебе только предстоит найти любимого, постарайся воспринять предстоящее как увлекательное и радостное приключение, а не как невыполнимую миссию. Вместо того, чтобы думать о возможных сложностях, где я его найду, Как я его привлеку, когда я с ним пересплю, как удержу и так далее, думай о грядущих удовольствиях. Ведь тебе предстоит столько приятного: от первого взгляда до первого свидания, первого поцелуя и признания в любви. И каждый шаг, каждый новый этап будет наслаждением. Ведь как приятно выбирать наряд для свидания, а обсуждать с подругой по телефону ночно пролёт достоинства и недостатки нового ухажёра. Словом, помни. Любовь это не результат, это процесс, а потому его не надо ждать, им надо жить и наслаждаться. Даже если по ходу дела возникают какие-то шероховатости и отклонения от сценария, ты всё равно можешь получить от них удовольствие. Просто представь, что это игра. И даже если ты сегодня проиграла, завтра будет матч-реванш. Если же ты в паре и вы столкнулись с определёнными трудностями, Ты тоже можешь облегчить себе задачу, применив новый подход. Вместо того, чтобы концентрироваться на нынешних проблемах и на том, как тяжело с ними справляться, попробуй мысленно перенестись в будущее. Вообрази, как замечательно станет ваша жизнь, когда нынешняя ситуация разрешится. Думай о конечном результате, о гармонии, любви и взаимопонимании, которые вы обретёте, когда решите эту проблему. Это подхлестнёт тебя, даст силы и стимул. А кроме того, думая о благоприятном итоге, ты пробуждаешь в себе соответствующие ресурсы, которые помогут тебе справиться с проблемой. Не удивляйся, если пару раз представив себе оптимальный исход конфликта, ты неожиданно получишь отличную идею о том, как тебе действовать. Вот она, заветная формула, которая поможет тебе захотеть легко решить все проблемы на личном фронте. Ты не просто почувствуешь необходимость как-то исправлять ситуацию, ты почувствуешь желание и вдохновение, чтобы сделать это. Первое. Аудиальный канал. Плюс второе. Визуальный канал. Плюс третье. Киностетический канал. Равно желание действовать. Первое. Скажи себе, как здорово будет, когда проблема будет решена, а все неприятности останутся позади. Второе. Вообрази желаемый результат. Представь, что все проблемы в прошлом, а вы с МЧ влюблены и счастливы. Третье. Ощути радость и удовольствие от такого замечательного итога. Четвёртое. Позволь радости и удовольствию превратиться в желание действовать. Ещё один важный момент. Процесс реализации цели должен быть для тебя приятным. Неважно, какова твоя цель, встретить мужчину, выйти замуж, наладить отношения с партнёром или вновь пробудить страсть в супруге. Процесс движения к цели должен тебя радовать, вдохновлять, приносить удовлетворение. У нас популярны поговорки вроде: терпение и труд всё перетрут. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И если долго мучиться, что-нибудь получится. На самом деле, эти поговорки психологически неграмотны. Когда ты идёшь к цели своим путём, Твоя творческая способность активизируется. Все ресурсы энергетические, сексуальные, интеллектуальные просыпаются от спячки и начинают функционировать более интенсивно. В этот момент ты ощущаешь прилив сил, вдохновения, веры в себя и получаешь настоящее удовольствие от процесса движения к цели. И именно в этом случае ты достигнешь желаемого быстрее всего, ведь все твои ресурсы идеально работают на тебя. Если же в процессе реализации целей ты ощущаешь нервозность, страхи, тоску или безнадёжность, значит, ты скорее всего выбрала не тот путь. Когда ты идёшь на пути наибольшего сопротивления, испытывая при этом стресс и дискомфорт, твои ресурсы не активизируются. Вот и получается, что ты функционируешь на холостых оборотах. То есть усилия предпринимаешь вроде бы много, а результата особого не получаешь. В этом случае тебе нужно перезагрузиться. Спроси себя: есть ли какой-то более приятный путь к цели? Как бы мне хотелось добиться нужного результата? Позволь своему подсознанию дать тебе подсказку. Ты поразишься, но самый приятный путь к цели обычно оказывается и самым коротким, и самым эффективным. Доказать это правило, как впрочем и все другие правила NLP, по формуле невозможно. Но проверить его на собственном опыте очень просто. Так убедись сама. Ты рождена для счастья, радости, любви и удовольствий. Используй своё право